Маркус, наверное, моя жизнь была бы по-настоящему хорошей, если бы ее не портила всякая ерунда. Все чаще я замечаю, что на детей из-за каких-то пустяков. Проблема в том, что таких пустяков тьма тьмуща. Собственных детей очень любишь и сильно на них злишься. Но ведь даже убийцы получают в тюрьме письма поддержки. Получается, самые плохие люди достойны большего сочувствия? Зачем нужно было заводить троих детей? Ну, на черта так много. При этом в три раза увеличивается вероятность, что случится что-нибудь ужасное. Для счастья достаточно и одного ребенка. Я даже не помню, когда толком отдыхал. Чтобы у меня было три минуты, когда я бы не занимался уборкой, не готовил бы еду или не волновался бы из-за чего-то. Я просто не в состоянии один нести такую ответственность. С детьми может произойти что угодно, и за это что угодно отвечаю я. Зашел сами и поведал мне о своем новом увлечении. Всегда интересно послушать о чем-то, не связанном с детьми и тем хаосом, который они производят. Радует искренний энтузиазм, который побуждает в сами новое дамы сердце. Однако сейчас я хочу поделиться с ним своими делами. Рассказываю о том, что у меня больше нет сил, о стрессе, страхах и даже о своем намерении сдаться. Сами удивлен. Говорит, что и представить себе не мог моих переживаний. Прости, Маркус, я просто всегда восхищался твоей полноценной жизнью. Этой полноценности уже многовато. Я мечтаю, чтобы сало пришла в норму. Мы могли бы развестись и заботиться о детях по отдельности. Оба смеемся над этой идеей. Сами мечтают о семье. А у меня семья уже была, и я мечтаю стать отцом-одиночкой. Неудивительно. Среди моих друзей более счастливыми себя чувствуют те, кто развелся. Те, кто наладил жизнь после развода. Рассказываю об этом сами. Высшая форма цивилизованных отношений — это родители-одиночки. А все ключевые политические должности следует выбирать родителей-одиночек, которые сумели договориться о совместной опеке над детьми. Уверен, что они обладают мудростью, гибкостью и способностью адаптироваться к ситуации. Это то, к чему стремятся все общества и религиозные конфессии. Подумай хотя бы о христианстве и любви к ближнему. Легко взаимодействовать с теми, кого любишь, но попробуй договориться с врагами. Это моя мечта, к сожалению, не сбыточная. Сало не может быть частью функционирующего целого. Мне надо официально стать единственным законным представителем детей и исключить Салу из нашей жизни. Сами смущен. Это это серьезное решение, но ведь Салу пока еще... Может, она еще вернется. Сами не в состоянии защитить Салу. Но предлагает мне свое решение проблемы. Он включает ноутбук и заходит на сайт турфирмы. Я пытаюсь остановить его, взывая к разуму, но он меня не слушает. «Длинные выходные в Берлине. С пятницы по понедельник. Отель-цирку с завтраком. Перелет включен. на твое имя. Отмена или замена пассажира не допускается. Клик-клик. Вот так. Плачу я. Готово». «Ты не можешь? Могу. Дело сделано. Тебе ничего не остается, как улететь в пятницу утром. Я позвоню твоему шефу. У тебя наверняка нет никаких неотложных дел. Но ведь Фелми не уснет без меня. Не бывает детей, которые не спали бы всю ночь». Мы с Сувей придем и позаботимся о девочках. Сводим их в Линанмяке, покормим. А ты займешься собой. Возражения не принимаются. Все, пока, мне пора идти. Погоди, дай подумать. Думать поздно, билеты не сдаваемы. Если не поедешь, мои деньги пропадут. Ты ведь не станешь грабить своего бедного друга? Сами отказываются выслушать мои возражения и уходят. Я не представляю, как проведу время в Берлине. Да и где угодно, что мне там делать одному? Я уж и забыл, как это... Чем мне заняться в то время, когда не вытираю со стола йогурт из прокинутого стакана? Все даже лучше, чем просто хорошо, поэтому принимать помощь трудно. У меня та работа, о которой я всегда мечтал, за нее платят так много, что благодаря зарплате и щедрости моих родителей я легко справляюсь с текущими расходами. У меня трое прекрасных детей, успешных во всем и даже здоровых, если не считать сезонных простуд и редких проблем с животом. Сами прав, мне нужен отдых. И я сам это понял сегодня утром, когда Сюля посмотрела на меня и озвучила свои наблюдения. «Папа, а почему ты никогда не улыбаешься?» Хороший вопрос. Как и большинство вопросов, которые задают дети, такой же хороший, как и «Кто сильнее, Бэтмен или Человек-паук?» и «Можно ли накакать на другого ребёнка, если спросить разрешение?» На все эти вопросы одинаково невозможно ответить. Я так устал от всей этой суеты, что нет сил смеяться даже в такие весёлые моменты. Наверное, я уже так счастлив, что больше и не нужно. Я достаю с верхней полки шкафа запылившийся чемодан, начинаю укладывать в него вещи, при этом понимаю, что чемодан слишком большой. Мне не нужна с собой аптечка, детские лекарства от боли, еда, продукты, чтобы быстро перекусить, сменная одежда, разные пони и прочие тяжелые предметы неудобной формы. Я беру небольшую спортивную сумку и бросаю в нее подштанники, три пары носков, три рубашки. Вот и все. Пятница. Наступай.